Глава 42. Последние дни проходили особенно суматошно. Каждый раз высовывая нос из кабинета, я боялась, что меня кто-нибудь собьёт с ног. Происходило не что иное, как примерка. Швеи, не покладая рук, отшивали простенькие, но симпатичные наряды для воспитанников. А я смотрела на всё это безобразие с высоты лестничного пролёта и никак не могла стереть с лица глупую улыбку. И если окружающие думали, что всё дело в в приближающейся свадьбе, то родные знали наверняка, что на мое настроение повлиял его величество роль второй. Король был очень щедр. Он не только исполнил мою просьбу, но и преподнес нам с Ричардом свадебный подарок. Тот самый шикарный особняк, воспоминания которым я планировала заменить новыми, уже счастливыми. Так что можно считать вопрос с приобретением недвижимости решен. В организации свадьбы я не участвовала, а вот устроить девичник «Святое дело» «Здесь это не принято, но Ричард поддержал меня с энтузиазмом, которого я от него не ожидала. Домочадцы приняли идею на ура, разделившись на два лагеря и устроив соревнования, у кого праздник будет лучше. Мы, девочки, заняли просторную гостиную, создав в ней какую-то интимную атмосферу. Такое, что позволяет расслабиться и вызывает на откровенность. Приглушенный свет, потрескивание поленья в камине отлично этому способствовали». А мальчики, забрав ковер мишки, скрылись в мастерской, заявив, что «это территория для настоящих мужчин», и организовали себе стол не хуже нашего. И баня к ним была ближе. Девешник прошел отлично. Полюбившийся всем спа-вечер повторился только в больших масштабах. Толпа девиц всех возрастов расхаживала по дому с огуречными и глиняными масками на лицах, облаченные в простыне, и с тюрбанами на головах. Музыкальная шкатулка создавала общее настроение веселыми мелодиями, которые я специально для этого вечера записала на камне. Многочисленные игры не позволяли скучать никому из дам, а взрывы хохота нарушали тишину благодаря шуткам и анекдотам. К слову, собрался весь наш женский коллектив, никого не забыли. Засыпала я после столь утомительного вечера с мыслью, что до свадьбы остался всего лишь один день. Поскорей бы он наступил, и, кажется, Арис меня услышал, потому что этой же ночью меня похитили». Мой любимый братец позаботился о том, чтобы я заснула у себя в спальне, а проснулась чёрт знает где. Меня, собственно, и разбудило слишком ранее по моим меркам солнце. И птичий гомон. Сквозь полудрёму я гадала, какие птицы, в нашем лесу ещё снег не везде сошёл. Всего-то последние декады месяца, которые я про себя упорно называла Мартом. Ну и приснится же. «Эй! Невеста, просыпайся!» Насмешливый голос окончательно избавил от остатков сна. «Пора сделать Ричарда порядочным мужчиной. Соворотил, а замуж не торопишься, тебе не стыдно?» Я резко приняла сидящее положение, до сих пор не понимая, что происходит и где. Запах цветов, солнца на незнакомых гобеленах, перекрестья, потемневших от времени балок на потолке, обрушились на меня, подобно цунами, заставляя вертеться и оглядываться, чтобы все рассмотреть. «Флинт, что происходит? Мы где?» Сегодня день твоей свадьбы, забыла? Иди в ванну, если не хочешь, чтобы тебя ждали. У Ричарда и без твоих опозданий сегодня повышенная нервозность. Ничего не понимаю. Потрясла головой, на картине не изменилось. Свадьба завтра. Куда ты меня притащил? Сюрприз. Протянул брат с милой улыбочкой на лице, которую захотелось стереть. Бросила в него подушку, но этот парозит увернулся. Что? Поматросила и бросила продолжал тот ехидничать, вытаскивая известные фразочки из моей головы, доводя меня до нервного тика. Всё, всё, больше не шучу, обещаю. Мышана поднял руки вверх в знак капитуляции и уже другим голосом заявил: Всё готово, гость прибывает. Купайся потом позавтракаем, а то придут орешки и выгонят меня. Вот ведь. А где мы, собственно? Небольшой приморский город. Здесь горы пониже, почти равнина, и уже совсем тепло. А почему здесь А где бы ты ещё могла щеголять в своём прекрасном платье без последствий в виде обморожения? Ямак воздуха. Звучит как оправдание, которому запрещено магичить, припечатал Флинн. Я ещё поговорю с Речером, там, чтобы отправил тебя на полноценное обучение в академию. Я только хихикнула, боюсь, боюсь. Орешки появились через час, вися на сервировочном столике батарея баночек, флакончиков и коробочек. Вчерашний спаз значительно облегчил задачу, и уже спустя час Я испытывая чувство дежавю, рассматривал себя в зеркале. Полюбовал собой, чего уж душе и кривить. Повезло же Ричардо, такую женщину поймал в свою сеть, настоящая красавица. "Пора", объявила Ришка. "Пора", вторил ей Маришка. "Пора", припечатал нарядный Ульх, приоткрыв дверь. "Ух ты! Это форма королевских ганцов?" с отвисшей челюстью рассматривал я Ульха. Церемониальные, наверное, слишком много. Голунов для повседневной. Дед, ты шёл затьть меня? Подшутила я над пожилым мужчиной, в ответ на что он лишь усмехнулся, подкручивая ус. Время идёт, а ничего не меняется. Сказ, что ж, голубка, ты такая красивая. Щёлкнув каблуками, дед встал по стойке смирно и подставил локоть, чтобы я могла ухватиться. Пойдём, пора начинать церемонию. Все только тебя и ждут. Выйдя на невысокое крылечко, я задохнулась от щемящего восторга. Нас окружал цветущий сад, бело-розовая кипень. Можно ли придумать для свадьбы более удачный антураж? Беатрис, от благодарности я была готова разрыдаться, но Ольха настоящего потребовал внимания. Видимо, он играл роль аналогичную посаженному отцу на наших свадьбах. Чёрт, я даже не удосужилась узнать, как в этом мире проходит церемония глазам вновь подступили слёзы. Забота проявляется в мелочах, верно. И дорожка застелена чем-то вроде циновок, что не позволяло туфелькам проваливаться в песок и испачкать подол платья, говорило лучше любых слов. Глубоко вздохнув и усилием воли отгоняя подступившие к глазам слёзы, я сделала первый шаг навстречу своему будущему, надеясь счастливому. Ульф провёл меня через волшебный сад, После чего дорожка вывела прямо к живописному обрыву на высоте птичьего полёта, откуда открывался потрясающий, завораживающий вид на море. Впереди на фоне ярко-голубого неба виднелась не то беседка, не то белоснежный шатёр. Купол балдахин размером с мою спальню, из изящно задрапированной легчайшей светлой ткани и цветов. Удивительная конструкция, видимая со всех сторон, придавала этому месту торжественную лиричность. Под куполом власы трой коллег и друзья жениха, почётным караулом замерли по обе стороны от предмета, похожего на портшес. Рядом броскаживал храмомник весьма узнаваемой хламидии адептов Ариса, а вокруг шатра со всех трёх сторон собрались родные лица: воспитанники, друзья и близкие. Девочки в ярких лёгких платьях с шарфиками, которые получили подарок от меня после памятного отдыха на юге. С удивлением я выловила взглядом Патрисия. Не Пат, а именно Патрисия. Девочка наконец-то перестала прятаться и облачилась в девчачий наряд — платье. Мальчишки из светлых костюмах, состоящих из светлых брюк и легких рубашек. Ребята из группы Ричарда в орденах и регалиях. Бабушка в элегантном наряде под руку с Вересом. Флинн в это время шептал что-то на ухо ради, отчего та заливалась смехом и выглядела очень счастливой. Рауль и Рамона стояли с растерянно растроганными лицами. Васила была в новом, но по-прежнему алом платье. И Ричард — в белом парадном кителе высшего офицера. Я такие на королевском балу видела. Обдумать этот феномен не успела, потому что нас с ульхом заметили. Пока мы торжественно вышагивали под хоровую благодарственную молитву Арису, дед успел шепнуть, что предмет, который я в неосведомленности приняла за порт шес, переносной алтарь присветлого. Ричард серыми шальными глазами принял мою руку, после чего мы уже вместе вступили под купол шатра. От испытываемых Ричардом эмоций, обрушившихся на меня подобно лавине, стоило лишь нам прикоснуться друг к другу, закружилась голова. Приветствую отмеченную Аресом. Начал свою речь храмовник и неожиданно поклонился. Не пугайся, он видит твои метки как никто другой, поклонись в ответ. Услышав спокойный голос брата у себя в голове, я тут же расслабилась. Но вот и шпаргалка образовалась. Старший брат всегда присмотрит за младшей глупой сестрицей. Преклоните колени и обратитесь к Пресвятой Маусмалетовой. Откинулись бортики поршеза, и я увидела традиционную статую бога, только маленькую, меньше метра. А перед ней привычный уже бело мраморный алтарь, тоже в меня тере. Молиться рядом с Ричардом было удивительно. Синхронность наших чувств и мыслей завораживала. В этом мире не было принято озвучивать клятвы на всеобщее одобрение, поэтому я поделилась ими с Арисом. В горе и радости, в богатстве и бедности. И снова это чувство, что меня внимательно слушают. Молитвенный порыв и стяг у нас одновременно. Храмовник забормотал какой-то речитатив — Обхватив руками наши помолвочные браслеты, спустя мгновение раздался громкий щелчок, сообщающий, что клятвы Арисом приняты, а брак одобрен. По изящным лениям пробежали несколько искорок, делая браслеты литыми, несъемными. И на этом, собственно, всё закончилось. Всё. Муж и жена в груди поднималась волна непередаваемого счастья и воодушевления, как вдруг раздался голос храмовника: Готовы ли вы, только что связавшие себя супружеством, отблагодарить Ариса жертвой? Вот тут я растерялась, но Ричард уверенно протянул служителю Арису руку. Пришлось повторить его движение. В ладони храмовника появился ритуальный клинок. Краткая боль от аккуратного микроскопического пореза, и к алтарю устремились две крупные алые бусины. Я восторженно наблюдала, как капли, словно в замедленной съёмке, притянулись друг к другу ещё в воздухе образовав единую сферу, чтобы достичь белого камня и впитаться в него, не растекаясь, без следа. Нечто похожее уже было, когда мы с Флином проводили ритуал братания, поэтому я не особо удивилась. А вот Ричард, храмовник и свидетели были под впечатлением. «Арис принял жертву», — провозгласил служитель с непонятной мне патетикой. Благодарю вас, дети мои, за то, что дали мне возможность узреть чудо. Пусть ваш брак будет крепким и счастливым. Уже позже мне объяснили, что жертва лишь старая традиция, которую принято соблюдать. Арис редко когда принимает жертву, а если и берёт, то только одну каплю из двух, и это уже считается удачей. Можно ли это считать божественным благословением? Окружающие именно так это и восприняли, судя по громким крикам и бурным аплодисментам, пока Ричард кружил меня, подхватив на руки и громко смеясь. Служитель Ариса покинул нас вместе со своими помощниками, что помогли унести алтарь. Я задавалась вопросом, а что же дальше? «Куда ты меня несешь?» Поинтересовалась, обнимая Ричарда за шею. Муж, теперь уже законный муж, лишь загадочно улыбался, легко меня чмокнул в губы и продолжил свой путь, попросив проявить терпение. Гости тоже не стояли на месте. Огромной гурьбой мы спускались с утёса, с каждым шагом приближаясь к морю. На огромном песчаном берегу был организован самый настоящий свадебный банкет. Огромные столы, ломящиеся от еды, музыканты, что при нашем появлении закружили гостей в водовороте приятной музыки, и официанты. А дальше всё как у всех: танцы до позднего вечера, хороводы, тосты и поздравления, и, конечно же, подарки. При взгляде на огромный многоярусный торт, приготовленный командой поварят, у меня не только перехватило дыхание от красоты и восторга, но и проскользнула мысль, что братец явно покопался у меня в мыслях и поведал организаторам некоторые нюансы земных свадеб. Продавать мы его не продавали, но вот вымазались с Ричардом, пытаясь накормить друг друга под дружную люлюканье знатно. Дав гостям волю потешиться, Ричард быстренько нас почистил с помощью магии, Нет к ней прибегать пока запрещено. В какой-то момент раздался громкий свист. Гомон среди гостей тут же стих, зато шелест шепотков в рядах воспитанников с заговорщическими мордашками невольно наводил на мысль, что происходит что-то странное. Интуиция меня не подвела. Воспитанники все до одного тут же подскакивали со своих мест и столпились напротив крохотного столика мальдожонов. За их спинами возвышались сотрудники приюта. Васила, Оришки, Марьяна, Смейлой и, конечно же, Колин. Не хватало только наставников — Гевина и Ульха. Мужчины приближались к нашей честной компании со стороны утеса, неся нечто объемное и укрытое простыней. Опустили ношу на песок между нашим с Ричардом столом и столпившимися воспитанниками. Мы с Ричардом лишь переглянулись, догадываясь, что сейчас будут поздравления, и вышли из-за стола. А дети словно только этого и ждали, на раз-два-три хором прокричав «Идем». «Раз кружит счастье карусель, пусть не пустует колыбель!» Голоса еще не утихли, а мальчишки уже стягивают с подарка ткань, за которой прятали не что иное, как люльку в форме миниатюрной детской кроватки. «У такой чудесной леди счастливыми будут дети!» Сердце зашлось в бешеном стуке от переполняющих эмоций. «Разве не об этом я грезила столько лет в своей прошлой жизни?» Я, как загипнотизированная, сделала шаг вперёд и еле касаясь провела подрагивающими пальчиками по гладкому дереву. Со спины обнимал Ричард, даря тёплые поцелуи в щёку. Подарок завораживал своей классической элегантностью и уютностью. Ювелирная резьба по светлому дереву подсказывала, что ребята провозились над прекрасным рисунком не один день, и подошли к задаче со всей ответственностью, используя все полученные за эти месяцы знания. Но постарались не только мальчишки, но и девчонки. Для будущего малыша подготовили потрясающий постельный комплект нежно-кремового оттенка, состоящий из матраса, подушки, одеяла и прочих деталей. Поверх постельки лежал открытый ларчик, где прятались погремушки. Внутри кроватки вдоль мягких стенок сидели тряпичные игрушки. А после некоторых манипуляций воспитаников над люлькой появился балдахин из полупрозрачной ткани, что развевался при лёгком дуновении морского ветерка. Не выдержав накала эмоций, я развернулась в мужских объятиях и уткнувшись лицом в рубашку, разрявелась. Понимала, как это глупо выглядит со стороны, поэтому, чтобы не пугать воспитанников, сквозь слёзы пояснила: "Это от счастья", скорее провыла на одной высокой ноте, чем нормально сказала. Но ну, о спиной ощутила, как атмосфера изменилась, а гости зажглись громким смехом. Я не врала, действительно от счастья. Не объяснять же гостям, сколько испытаний выпало на мою жизнь, прежде чем я обрела это свое долгожданное счастье. Ричард, зная все темные уголки моей души, обнимал, как хрупкую вазу, утешая и благодаря всех за великолепный подарок. Хвалил мальчишек за проделанную работу, выделив каждого из них, высказывал восхищение девчатам, поражаясь их умением и мастерству. Ловко отшучивался в ответ на щекотливые вопросы старшего поколения, но обещал, что однажды у люльки появится маленький хозяин, а то и не один». Потребовалось несколько минут, чтобы взять себя в руки и успокоиться. И все это время Ричард умело поддерживал беседу за нас двоих. «По-моему, сейчас самое время». Шепчет мне на уху, когда я отрываюсь от его плеча. Конверт у меня в кармане. Да, он, как всегда, прав. Лучшего момента для такой новости и не подобрать. Благодаря Ариса за потрясающего мужчину я ловко запускаю руку и достаю из внутреннего кармана кителя письмо на дорогой гербовой бумаге. Прошёл минута тишины. Нам тоже есть что вам сказать. муж подмигнул, передавая мне слово. Я сделала глубокий вздох и обернулась к родным и близким, в глазах которых читался вопрос. Мне не передать словами. Голос слегка дрожал, поэтому замолкла на секунду, чтобы взять себя в руки. Какое удовольствие доставил столь бесценный подарок. Но надеюсь, моя реакция говорит лучше всяких слов. В рядах гостей прозвучали хохотки. На что я улыбнулась, чувствую, как напряжение отступает. Этот год в роли управляющей стал для меня судьбоносным. Моя жизнь не только перевернулась с ног на голову, сделав резкий кульбит, но и подарила большую семью. Все вы моя семья. Ваша безоговорочная вера в меня, поддержка всех сумасбродных идей, помощь, на которую я всегда могла рассчитывать, то что двигало меня вперед, заставляло достигать поставленных целей и того, без чего я больше не представляю свою жизнь. Я с огромной радостью сообщаю, что с сегодняшнего дня я больше не являюсь управляющей королевского приюта имени графа Тадеуса Оберона, ведь в воле Его Величества Рольфа II такого приюта ныне не существует. Те несколько секунд, что мне потребовались для извлечения письма из конверта, вокруг стояла звенящая тишина, только крик чаек и шум морских волн, Высочайшим благоволением повелеваю личную просьбу графании Эмилии фон Оберон и её жениха Ричарда Гризли удовлетворить. Отныне королевский приют для сирот имени графа Тадеуса Оберона прекращает своё существование. Все воспитанники приюта, по имённому списку пакет документов на каждого прилагается, переходят под личную опеку рода Оберон и считаются их официальными воспитанниками. Каждому вменяется носить фамилию Дер Оберон с правом передавать её по наследству. По личной просьбе Ричарда Гризли, будущего графа Обирон, членам рода Обирон предоставляется право основать новый клан со всеми правами и обязанностями, возложенными на представителей аристократических династий. Считать указ вступившим в силу с момента бракосочетания между леди Обирон и Ричардом Гризли. Подписано собственноручно Его Величеством Рольфом II. Ниже была приписка, которую зачитывать посчитала лишним. Поздравляю с приобретением нового статуса и дарую 2 года налоговой свободы. Роль II. Сложив письма обратно в конверты, подняв взгляд, и она наткнулась на шокированные лица гостей, непонимание происходящего, неверие, шок. Счастливые глаза детей сверлили нас с Ричардом, а Васильев всхлипывал, обмахиваясь каким-то полотенцем. Синхронно закашлялись деды, и только товарищи Ричарда разбавили эту картину жидкими хлопками. С каждой секундой всё больше взрослых присоединялись к ним, и в какой-то момент хлопки превратились в самый настоящий аплодисмент родные улыбались. Димка показывал большой палец от тапыренного вверх, а вот детки продолжали вникать в смысл происходящего. Это значит, что мы теперь ваши? Робко поинтересовался Пепел. Все до единого. С гордостью в голосе подтвердил Ричард. А вы наши мама и папа? Поддержал его Омерчик. Не совсем, но мы теперь семья в любом случае. Погладил я ребёнка по макушке, пока он обдумывал ответ. Наконец, взвизгнула сообразительная потрясека, которая попыталась рвануть к нам, но с не привычки запуталась в подоле впервые надетого платьца. Упастия не дали сильные руки кого-то из братьев по привычке ухвативших за шкирку. Но это послужило сигналом. Секунда вторая, и вся арава с громкими визгами полетела прямо на нас, грозя растоптать. Мы с ребя children оказались облеплены со всех сторон, ошёпаны и зацелованы. Отта всё до слышались писки, визги и крики радости, благодарности Арису и радужные планы на будущее. Мы счастливы очень. Это не сон, с ходу выдал Китика очередную кричалку. Мы теперь тоже в семье Абирон. Речь подхватили остальные воспитанники, а на третий раз присоединились уже и гости. Мы счастливы очень. Это не сон. Мы теперь тоже в семье Абирон. «Соколята, не вороны! Слава клану Аберонов!» Но как же не переделать любимую кричалку, с которой началась эта традиция? Не нужно обладать даром предсказателя, чтобы понимать, что будущее не будет безоблачным, а дорогу не усыплют лепестки роз. Клан Аберонов столкнется на своем пути с множеством проблем и преград. Но все это не важно, ведь при поддержке такой семьи мы справимся с любыми трудностями. Соколята непременно вырастут и встанут на крыло, И по всей природе соколы не живут стаями. Мы сумеем, иначе и быть не может.